Глава шестая. Конец мечтам. То ли от жары, то ли от городской пыли, но голова у Габриэля сегодня разрывалась от боли. После смерти Элизы родители тоже решили не проводить вскрытие. Действительно, если дочь упала с крыши семиэтажного дома, то причина ее смерти всем очевидна. Зачем издеваться над телом? Габриэль с ее отцом пытались добиться правды, узнать подробности, но полицейские долго разбираться не стали. Сказали, что Элиза покончила с собой. Вероятно, из-за несчастной любви или с подружками поругалась. Да, мало ли, из-за чего может броситься с крыши 17-летняя дочь антиквара. А как она оказалась на крыше отеля «Лютетия»? О ее гибели тогда даже в газетах не написали. Будто и не было ничего. Это сейчас Габриэль понимал, что директор отеля любыми способами хотел замять некрасивую историю. А тогда он был еще молод, служил с дядей в банке, мечтал о том, как они снимутся ли за квартиру... как будут читать старые книги и играть вместе в шахматы. Это она научила его этой игре. Нет, их любовь точно нельзя было назвать несчастной. Да и подруг у Элизы не было. Днем она помогала отцу в антикварной лавке, а с Габриэлем встречалась по выходным. Сколько раз он поднимался с ней на крышу над их квартирой. Они говорили, говорили, говорили. Им всегда было друг с другом интересно. С ней он не боялся высоты. С ней он вообще ничего не боялся. А потом его Элиза погибла. С тех пор он стал одеваться в черное и никогда больше ни с кем не хотел прожить вместе всю жизнь. Тогда, будучи банковским клерком, Он ничего не мог сделать. А сейчас он сам полиция и сидеть сложа руки не собирался. Софию фон Шон опознали, значит, на поиске пропавших часов в распоряжении Габриэля Ленуара оставалось меньше суток. Часы исчезли после смерти Софии, до ее передачи в руки бужевальского полицейского. В реестре Моргас его слов записали, что на девушке никаких предметов, кроме одежды, не обнаружено. Но на ней точно что-то было, и это что-то Ленуар собирался найти сегодня же, в пятнадцати километрах от Парижа. До Бужевали можно было добраться на поезде или пароходе турист. Но ни тот, ни другой транспорт сейчас не годились, слишком долго. А лошади и говорить не приходится. «Где ему сейчас ее выдадут?» только посмеются над рыцарскими замашками полицейского в штатском. Оставалось одно – ехать на паровом трамвае с площади звезды. Если отправиться туда немедленно, то через полчаса Ленуар уже будет стоять на остановке. Сказано – сделано. Предупредив Пизона о своей поездке, сыщик поспешил в сторону Елисейских полей и Триумфальной арки. Трамвай громко пыхтел, волоча за собой три вагона. Заплатив за билет во второй класс 70 казенных сантимов, Ленуар уселся у окна и со скоростью 20 километров в час поехал в Бужеваль. Дорога пролегала через кур -Бивуа, Нантер и Рюэй, и по пути Габриэль начал припоминать, что ему было известно про пункт назначения. В свое время там жили и Сеслей, и Мане, и Берта Моризо, а старик Вламинг до сих пор пишет местные пейзажи. В общем, город художников. Штрих первый. В Бужевале когда-то сочинил свою Кармен Бизе. А еще тут жила Полина Виардо со своим русским любовником, то ли Турбеневым, то ли Тургеневым. С этими русскими фамилиями одно мучение, другое дело – Эмиль Габорио. В его первом романе «Детектив Лекок» расследует историю именно в Бужевале. Конечно, Габорио нагородил много несуразицы, но Ленуар его уважал и втайне мечтал, чтобы о его приключениях тоже когда-нибудь написали книжку. В общем, Бужеваль – город музыкантов и писателей. Штрих второй. А еще это излюбленное место отдыха парижан – где иногда их находят мертвыми. Штрих третий. Сложившаяся картина напомнила Ленуару, что София фон Шон тоже крутилась в среде художников. Может, один из них и привез ее покататься на лодке при лунном свете. Тем временем трамвай прибыл на остановку мост Бужеваля, и Ленуар вышел. Эмиля и его дьяволицу найти было легко. Продавщица станционного киоска сразу махнула рукой в нужную сторону. «Эмиль сегодня лес отбуксировал. Только недавно вот вернулся. Вы его там, на барже, найдете. Он у нас отшельник, особняком держится. На берег почти не выходит». «Хм... Если так, это хорошо. Значит, и краденное сбыть не успел». Габриэль Ленуар, таких как Эмиль, Сравнивал с собаками, охраняющими хозяйский дом. Нормальные будут лаять, как научили. Самые опасные лаять не будут, только рыкнут и сразу укусят. Отщедушные будут вилять хвостом и вымаливать кусочек мяса. Оставалось узнать, к какой природе принадлежал Эмиль-отшельник. Ленуар позвал Шкипера по имени. Тишина. Тогда сыщик прошел по трапу и поднялся на баржу. Не успел он сделать и нескольких шагов, как из каюты выглянуло небритое, сильно загорелое лицо. Глубокие морщины между бровями, седые сальные патлы, усталость в глазах. «Этому человеку явно тяжело», — давался кусок хлеба. «Эй, куда лезешь?» «Эмиль Трико по прозвищу Отшельник, правильно я понимаю?» — спросил Ленуар. Шкипер нахмурился и сплюнул. «Надивалиться, других не водится!» Кажется, пес явно из тех, кто кусает. Ленуар решил не церемониться. Таких надо кусать первым. «Эмиль, перед тобой агент парижского префекта полиции Габриэль Ленуар. Запомни, потому что повторять я не буду». «Я уже все нашему полицейскому рассказал». Прервал Габриэля Эмиль-отшельник. «Он на берегу! Иди к нему!» На этом дверь каюты захлопнулась. Ленуар опешил. Он потел в трамвае не для того, чтобы какой-то нахал указывал, куда ему идти. Сыщик сам знал, по крайней мере, дюжину адресов, куда мог послать это заросшее патлами чудо Юда, И как теперь вытаскивать отшельника из пещеры? Сыщик вернулся к трапу и задумался. На дне баржи до сих пор валялись ошметки древесной коры и куски бечевки. М-да. Недолго думая, Ленуар собрал из них кучку хвороста и сел покурить. Что может быть для шкипера дороже его баржи? На ней он рождается, растет, работает, воспитывает детей и умирает. Судя по девалице, она стоит не менее 14 тысяч франков. На такой обычно живет вся семья. Мужчины стоят у руля, женщины готовят, стирают, а иногда даже разводят кур, а и дети играют на палубе. Большинство из них даже в школу не ходят. Жизнь изучают на воде, а не по учебнику. По воскресеньям шкиперы собираются между собой, дуются в карты, играют на аккордеоне... Странно, что у Эмиля нет семьи. Ленуар сделал самокрутку, затянулся и, громко топая, прошелся по палубе. Выглянув из каюты, шкипер увидел, что непрошенный гость курит над кучей хвороста, и бросился к нему. — Ах ты, кот ободранный! Ты чего тут творишь? В гроб твою душу! — Стоять! Резко скомандовал агент безопасности, зажигая и занося спичку над сухой кучей древесной коры. «Не то я сожгу к чертовой матери твою дьяволицу!» Шкипер остановился и процедил сквозь зубы. «Что тебе от меня нужно, начальник?» «Пара минут твоего внимания будет достаточно», — ответил Ленуар и уселся по-турецки на палубу. «Что-что?» «Садись, Эмиль, покалякаем». Эмиль не двигался и молча смотрел на Ленуара. «Во сколько ты сегодня нашел барышню?» Начал допрос сыщик, продолжая курить. «Восемь склянок». «Ты что, на флоте служил?» «Служил». «Хорошо. Значит, примерно в четыре утра». «Лодка, в которой ты ее нашел, еще у тебя?» По мрачному молчанию Эмиля Ленуар понял, что у него. «В ней что-то было, кроме тела девушки?» «Нет», — честно ответил Эмиль. «А на ней самой что-нибудь было, кроме платья? Украшения, брошки, записки?» «Нет», — слегка смутившись, солгал лодочник. Ленуар зажег вторую спичку — Лодочник явно нервничал. — С какой скоростью здесь течет сено? — До трех километров в час. С облегчением от того, что его спрашивают про родное, сказал Эмиль. — Ладно, речной волк, не переживай. — Сегодня лодку я твою не сожгу, — проговорил Ленуар, пряча коробок спичек в карман. Эмиль выдохнул. — Но мне нужна твоя помощь. «Во-первых, как, по-твоему, могло течение принести сюда девушку из самого Парижа?» «Нет, а тут на пароходе четыре часа ходу. Шлюпка бы встала раньше». «Ну, это прибилось бы к берегу сразу за Парижем». «Хорошо, вопрос второй. Из какого города сюда могло принести лодку с девушкой?» «Были в ней весла?» «Не было». Прохрипел Эмиль, потирая небритую щеку. А «Лодка, наверное, из Лягушатни или из дома Фурнес в Шату. Вы же сами берете такие на прокат, чтобы поплавать с дамочками. Вам виднее!» «То есть из городов выше Шату она спуститься сюда уже бы не смогла», пропустил укол лодочника Ленуар. «Сюда бы не смогла. Пошла бы легонько вдоль правого берега острова». махнул своей лапищей Эмиль на длинный остров, растянувшийся от самого Нантера до Бужеваля. «А мы, значит, смотрим на его левый берег. Понятно. Покажи лодку, в которой нашел девушку». Эмиль с неохотой двинулся к борту своей диволицы и показал Линуару на подвешенную на канатах лодку. Она была из красного дерева с черным лакированным ободком и раздвижным табуретом для упора ног. Такие редко сдавались в аренду неопытным в навигационном деле парижанам. Догадка Ленуара подтверждалась тем, что на борту не было никакого регистрационного номера. Обычно при покупке лодки для развлечения праздной публики ее надо было зарегистрировать в префектуре полиции. Значит, либо номер сбился, либо его сняли, либо... Лодка частная. «Ладно, если мне понадобится что-то еще, я знаю, где тебя искать». Ленуар сделал пару шагов в сторону трапа, похлопал себя по карманам и сказал. «Ах, кажется, часы забыл дома. Не подскажешь, который час. Боюсь на трамвай опоздать». Эмиль сначала растерялся, но, желая побыстрее спровадить столичную ищейку, Нащупал в кармане своей холщовые куртки-часы, вытащил их, открыл и сказал. «Почти семь, вам нужно поторапливаться». Не успел Эмиль договорить, как Ленуар схватил его за руку. Хватка у парижанина оказалась знатной, от такой не отмахнешься. От неожиданности Эмиль замер. От цепочка цепочка-то на часах порвана». «Значит, ты их все-таки сдернул сегодня утром с девушки, да, Эмиль?» Лодочник рванул на себя, но тут же получил удар в живот и осел, выпуская из рук часы. «Говори!» – заревел ему в ухо разъяренный Ленуар. «Я... я хотел продать. Она же мертвая. Зачем мне часы? А у меня мечта. Буксир хотел купить. Уже пятнадцать лет деньги коплю». Сломленным голосом признался Эмиль. «Так, часы я конфискую для расследования, а ты...» Габриэль посмотрел на шкипера. «Теперь тот походил скорее на побитого жизнью бродячего пса, чем на злую собаку. А ты забирай себе лодку, девушки. Доносить не буду. Договоришься с вашим полицейским, лодка твоя. Может, и на буксир хватит». На этом Габриэль Нуар молча повернулся к трапу, легкой походкой спустился на берег и быстро пошел обратно к трамвайной остановке. Уже начинало темнеть. Сыщик достал из кармана свою находку и внимательно ее осмотрел. Судя по ажурной отделке циферблата, серебряные часы явно стоили не одну тысячу франков. На откидной крышке была выгравирована изящная корона. Под ней в центре большими буквами было написано «Соня», а справа проступали царапины, словно часть гравировки стерлась от удара. Ленуар немного знал по-испански, поэтому решил, что изначально там был написан глагол Соньяр, то есть «мечтать». Опустив часы обратно в карман, агент безопасности взглянул на мирно текущие воды сены и вздохнул. В голове снова возник образ рыжеволосой Софии фон Шон. Когда они с Люсьеном рисовали девушку, она сказала, что мечтала танцевать в опера «Гарнье». Ложь это или правда, но в любом случае теперь этой мечте настал конец. Как и смутной мечте Габриэля Ленуара встретить Софию Анаис еще раз.